Эпилог. Год спустя. Ильгар Белый. Я отложил последний только что изученный отчет о закупках, убрал его в сторону и посмотрел на собравшийся за столом мой ближний круг. «Все в порядке, вы отлично справились», — сказал я, откидываясь на спинку кресла. «Что, и в этот раз не будет никаких замечаний», — удивился Изар, наклоняя голову и поволчи сверкая глазами. «Мне одному кажется это странным», — обернулся он к остальным собравшимся. Я лишь приподнял брови, а волки переглянулись и тихонько, не сговариваясь, фыркнули. «Не ищи проблем там, где их нет. Что тут странного, когда нашего вожака любимая жена ждет?» — не выдержал Лярий и оскалился в широкой, озорной улыбке. «И этот тут даже». Я перевёл взгляд на Ахгара, самого серьёзного среди моего ближнего круга. Но даже этот суровый волчара сейчас улыбался и немного задумчиво покосился на окно. Только думал он явно, не о падающем стеной снеге, а тоже о своей половинке. Ахгар женился на лоре через пару дней после того, как я и Злата связали судьбы, и у них недавно родился первенец. Часть его обязанностей, Я почти два месяца делил между собой и ближним кругом, пока Агар в это время находился с семьей. И сегодня он впервые пришел на собрание, чтобы помочь с делами. «Неужели никак не привыкнешь, Эзар, что мы теперь на советах не до полуночи сидим?» — улыбнулся Ляри, сгребая бумаги и складывая их в стопку. «Да у нас столько изменений за последние месяцы, что только и успевай хвостом вертеть!» — хмыкнул он, поволчьи щелкнув зубами и, сощурившись, посмотрел на меня. «Изменений в стае, правда, немало», — согласился я. «И все их принесла она, моя злата, моя истинная пара и любовь всей моей жизни». Дело даже не только в том, что она сняла с оборотней ледяное проклятие, а в том, как что-то изменило в самих нас, в каждом волке. Стоило только вспомнить, с каким энтузиазмом большая часть стаи возилась в теплицах и двух больших садах, которые она создала, найдя применение своей силе. Злата порой даже жаловалась, что ей там и делать нечего, кроме как силу вливать да закреплять ее. Волкам же выращивать овощи и ухаживать за плодовыми деревьями в новинку, и любопытно. И теперь мы совсем не нуждались в дополнительной закупке. Ни овощей, ни фруктов, что не могло не радовать. «Но без них нам никак», — добавил я кивком, показывая на список волчиц. которые хотели вместе с Златой изучать травы и варить различные эликсиры. Это еще одна грань дара моей суженой раскрылась прошлым летом и уже принесла ощутимую пользу. Она отзывалась во мне тихой гордостью за мою пару. Пусть на обратной маге практически не действует, но для тех, кто не успел обернуться, и для живущих в стае людей целительские зелья очень даже нужны. «Да мы же не против, Ильгар!» — тотчас откликнулся Изер. «Ты абсолютно прав, когда говоришь, что нам необходимо идти вперёд и учиться чему-то новому». «Это да!» — протянула Лиарий. «Даже твои родители-вожак прониклись этой идеей и отправились в путешествие, чтобы получить знания у других стай. Не думал, что увижу такое». «Собственно, я тоже не удержался от улыбки». Идея отправить кого-то из волков с этой целью тоже принадлежала моей злате. Правда, ни она, ни я не ожидали, что поддержать нас решат мой отец и мама. И это тронуло меня до глубины души. Они передавали какую-то весточку, в полголоса уточнил молчаливый роман. — Да, пару дней назад. У них всё хорошо. Изучают варианты улучшения водопроводов у Волковых. Коротко ответил я. А ещё родители передали для моей ненаглядный подарок от Даны Волковой книгу с рецептами целительских зелий. Злата собиралась их на днях опробовать, но пока и её закружили дела. Но все эти перемены в стае, какими бы они ни были, не сравнятся с тем счастьем, что Злата теперь навсегда со мной. Наша связь с каждым днём всё крепче, ярче, сильнее. Когда любишь, по-другому и не бывает. Взгляд зацепился за цветущую яблоню, ту самую, что стала такой в день нашей свадьбы, и сердце затопило нежностью. Там за окнами вновь бушевала зима, а у меня здесь кусочек весны, кусочек любви моей женщины, самое невероятное напоминание, самое волшебное, какое может быть о силе ее чувства. «Ох, ну всё, нам точно пора идти», — снова фыркнул Лярий, поднимаясь. «Знаем мы это выражение мечтательности на твоём лице, вожак». Я усмехнулся, даже не думая скрывать что-то. «Нет необходимости. Пусть видят, пусть знают, что их вожак силен не только когтями и клыками, но и этим всепоглощающим огромным чувством к своей паре, которая делала меня одновременно и уязвимее и сильнее, чем когда-либо». Махнул рукой, давая понять, что все дела на сегодня завершены. Поднялся, понимая, что нетерпение от встречи с моей парой сдерживать все труднее. Так хочется обнять ее, вдохнуть родной запах ее волос, приложить ладонь к ее животу, где толкается наша дочка. Все мое существо сейчас рвалось к золоте. Я быстро распрощался с ближним кругом и вышел наружу. Снег засыпал поселение оборотней. Во многих домах уже горели огни, а я спешил к одному-единственному. Там, где меня ждала моя пара, волки, что встречались то тут, то там, приветливо здоровались, но, видя, что я тороплюсь, понимающие прятали улыбки и не останавливались, чтобы о чем-то поговорить или поздравить с наступающими праздниками. Вот, наконец, и дом. В окнах горит свет, обещая тепло и уют, обещая ее ласковые руки и мягкую улыбку. Я все-таки не удержался, прыжком преодолел последние три ступеньки, распахнул дверь на ходу, скидывая верхнюю одежду и сапоги, и нырнул в гостиную, где меня окутало запахом хвоя печеных яблок и непередаваемым ароматом моей единственной. Золата в длинном шерстяном платье, напевая под нос какую-то песенку, тянулась к еловой ветке, чтобы повесить на нее одну из собственноручно сделанных елочных игрушек. Такая домашняя, родная, смешная, в явно не по размеру связанных носках. Такая моя. От накрывшей любви и желания я шумно вдохнул, чтобы хоть... Как-то вернуть себе способность нормально мыслить. «Ой, а ты чего так рано?» Тотчас обернулась Злата и замерла с игрушкой в руках, но из глаз так и плеснулась счастьем. «Соскучился до невозможности по вам обеим!» Выдохнул я, оказываясь рядом в два шага. Обнял её, прижал к себе, вжался губами в её губы. Мир потонул во вкусе её поцелуя. В мягкости волос, в тихом вздохе, который так часто сводил меня с ума. Небо! Как же я ее люблю! Я опустил руку на ее округлившийся живот. Малышка толкнулась в ответ, будто говоря «Привет!» И меня накрыла очередная волна такого счастья, от которого вновь перехватило дыхание. «Мы по тебе тоже, наш снежный волк!» Прошептала она в мои губы, путая пальцы в моих волосах и отвечая мне поцелуем, таким же сладким, как и она сама. «Как там у тебя дела?» «Все решил», — прошептал, зарываясь лицом ее волосы и носом, втягивая ее запах. «Теперь я дома, и весь твой, мое сердце». Я потянулся за очередным поцелуем и пропал в нем без желания возвращаться. Здесь? В ее объятиях мне ничего уже другого было не нужно. Пусть только ее хранит моя сильная любовь и защищает от любых бед. И пусть наше счастье никогда не закончится.